Глава 2. Волна негодования. После скандала, произошедшего накануне вечером, Анастасия, конечно, не успокоилась. Она пустила слух по селу, что Людмила ветреная и гулящая, что она видела их с Андреем у реки вдвоем, что девка порченная и так далее. В деревнях слухи разносятся со скоростью урагана. Теперь, когда Людмила выходила на улицу, то все косились на нее. Несколько раз на пороге она находила гвозди, трупы крыс и прочие неприятные вещи. Людмила уже практически не выходила из дома. Ждала, когда все эти слухи сойдут на нет, и пересуды затихнут. Как-то дядя Митя ей сказал. «Ты сильно не переживай. Сейчас времечко пройдет, бабоньки языками почешут, успокоятся, все косточки твои перемоют, а потом найдут новую жертву для обсуждения, и сразу все забудут о тебе. Так ведь слушок, что я ветреная, останется, и никто замуж меня не возьмет. Как это никто не возьмет? Один видный парень на селе точно возьмет. Есть такой?» С хитрой лисьей улыбкой говорил дядя Митя. Люда засмущалась и заулыбалась в ответ. В дверь зашел Андрей. «Как они мне надоели, эти сплетницы!» «Что случилось?» «Такую ересь снесут, Аж противно работать и на поля ездить!» Я им сказал, что еще слово про Люду и будут сами добираться до полей. Пешочком, своим ходом, так сказать. «Это верное решение», — ответил дядя Митя. «Нужно их на место ставить. Обнаглели и распустили языки. Простите меня, это я во всем виновата». Люда опустила голову и немного покраснела. «Успокойся ты», — ответил Андрей. «Ты же не можешь их заставить замолчать. Даже хорошо, что так случилось. И Настя показала мне, какая она на самом деле. Ведь я чуть не повелся на нее. Мог бы так на всю жизнь остаться с подобной женщиной». Шло время, но слухи не успокаивались. Этому, конечно, способствовала Настя. Она постоянно подпитывала местное население новыми фактами и подробностями грешной жизни Люды. Это привело к тому, что в один из дней на пороге дома дяди Мити появился представитель местной церкви. Отец Георгий был весьма спокойный, уверенный в себе, нес Слово божье и всегда помогал нуждающимся. Вот только на помощь его никто не звал, а он взял и пришел сам. Дядя Митя открыл дверь. «Батюшки!» — воскликнул он, когда увидел на пороге Георгия, державшего в руках деревянный крест, висящий на груди. — И тебе здравия желаю. Давно я тебя не видел у себя в храме. Дядя Митя перекрестился. — Может, уже впустишь в дом и не будешь держать меня на пороге? — Конечно, проходите, — ответил дядя Митя, распахнув дверь. Отец Георгий смело шагнул внутрь и начал осматривать утварь в доме. Ну что, как поживаете? Так, нормально все у нас. А до меня доходят другие слухи. Слухи они на то и слухи, что это просто сплетни. А где же твоя племянница, именуемая в народе грешницей? К реке пошла, стирает там. Трудится, значит. Это похвально. А солдатик молодой где? В полях работает. Молодцы, молодцы какие. Я тут что пришел? нужно нам это все исправить народ то не умолкает никак успокоиться не может все приходят и говорят что ведьма у тебя тут проживает что избавиться от нее надобно и что она может всех наших мужичков в деревне попортить я тебе советую побыстрее разобраться с этим вопросом а то может это все до греха довести так а что я могу сделать то как что замуж ее надобно выдать Вот тогда баба перестанут сплетничать. А если она не хочет? Тогда переезжать ей отсюда нужно. Иначе, повторю еще раз, до греха может дойти. Ты, значит, ко мне и вместе с будущим мужем присылай. Я их повенчаю. Вот тогда все утихнет, народ успокоится». «Хорошо, понял вас, отец Георгий». Дядя Митя поцеловал руку отца Георгия. Тот в ответ благословил его. «Все, договорились, буду ждать от вас новостей. Приходите в храм». После этого, попрощавшись, он ушел, а дядя Митя сел на лавочку, загрустил и начал думать, как же ему Людмилу выдать замуж и, главное, за кого. Уж очень не хотелось, чтобы племянница уезжала отсюда, поэтому было необходимо подобрать местного жениха. Через пару часов вернулась Людмила. Дядя Митя встретил ее, и заметил, что девушка была совершенно не в себе. Она глубоко дышала и явно нервничала. «Людочка, что случилось?» «Они ненавидят меня. За что они так со мной?» «Кто ненавидит? Ничего не понимаю. Местные жители, все абсолютно. Я стала каким-то изгоем в этой деревне». Люда села на лавочку у печи и начала плакать. «Я просто шла домой с бельем, а навстречу местные девочки». Они даже не взрослые, просто дети. Начали кричать мне, что я тварь, шалава, переспала со всем селом, грешница без мужа и падшая женщина. Сказали, что меня нужно погнать из деревни, чтобы я не колдовала на мужчин. Какой кошмар! Что мне делать, дядя Митя? Людмила сидела на лавочке, сложив руки на коленях, в горести и унынии. Она не хотела отсюда уезжать ведь больше родственников у нее не было, и ее нигде не ждали. Уйти отсюда было равносильно тому, чтобы просто кануть в никуда. В дверь в этот момент как раз зашел Андрей, приехавший с полей. «Люд, ты чего?» «Меня тут все ненавидят! Вот, камнем кинули в спину!» Она немного оттянула ворот своего платья, а на плече красовался огромный синяк. «Еще в голову попали камнем!» Немного раздвинула волосы на голове. На месте удара была кровь. «Даже не столько больно, сколько обидно!» «А кто это был?» «Том-то и дело, что это были девочки, местные, малявки!» — ставил дядя Митя. «Даже не взрослые!» «Да, с ними и разборки не устроишь. Будут скидывать друг на друга!» Андрей подошел к Люде. Сел на корточки напротив нее. Своими руками обхватил ее руки. Не переживай, все будет хорошо. Я не хочу уезжать отсюда, но ведь местные просто живут меня со свету. Эта травля никогда не закончится. Тебе просто нужно выйти замуж, и они все отстанут от тебя. Будет не в чем обвинять, потому что ты будешь замужем. Дядя Митя немного опешил от такого заявления Андрея. Может, он читает мысли? А он-то, старый дурак, не знал, как начать неприятный разговор. Ты, случайно, сегодня не виделся с отцом Георгием? Нет. А что? Я его видел всего пару раз с момента возвращения в село. Он сегодня приходил. Сказал, что местные не успокаиваются и предложил такой же вариант. Так это на данный момент лучший вариант и, возможно, единственный выход из неприятной ситуации. А кто меня возьмет замуж с такими слухами? Все думают, что я грешница. Так я и возьму ответил Андрей и улыбнулся. У дяди Мити отлегло от сердца. Он понимал, что это самый лучший исход ситуации, но не мог же он заставить Андрея сделать Людмиле предложение под давлением. А тут так получилось, что про жениха ему говорить не нужно было, и жених сам изъявил свою волю. Людмила посмотрела в глаза Андрею, сидящему на корточках напротив нее, вытерла слезы рукавом. «Ты сейчас серьезно?» Конечно. «Нужно тебя как-то спасать». Сделав небольшую паузу и хлюпнув носом, она ответила. «Прости, но нет». «В смысле нет?» — вмешался дядя Митя. «Вы же идеальная пара». Андрей сразу изменился в лице, на глазах погрустнел и опустил голову. Встал в полный рост, вздохнул. «Тут только тебе решать. Насильно мил не будешь». После этих слов он взял свою фуражку, натянул на голову и куда то ушел ты куда крикнул дядя митя андрей ему ничего не ответил лишь сердито и громко хлопнул входной дверью ты что творишь девочка я не знаю не хочу заставлять его он же сейчас сделал это предложение только чтобы помочь мне а не потому что любит я не хочу портить ему жизнь пусть женится на любимой женщине дядя митя не мог с ней спорить потому что он не знал, что у Андрея в голове. Заставлять его идти на жертву ради того, чтобы помочь людям, он не мог. А вдруг так случится, что он полюбит другую девушку, а жена уже будет рядом. Вот что тогда? Он всегда считал и считает до сих пор, что настоящая любовь в этой жизни может быть только одна. Поэтому он так и не смог жениться после смерти супруги. После этого разговора Андрей пришел поздно ночью, когда Людмила уже не было в доме а дядя Митя делал вид, что спит. Так продолжалось в течение нескольких дней. Он рано утром вставал, завтракал, ни с кем не разговаривал, а вечером даже не заходил в дом. Он ставил трактор на место и просто куда-то уходил. Людмила не могла долго терпеть такое поведение молодого солдата. Она испытывала абсолютно непонятные чувства к Андрею, но боялась с ним просто заговорить. С одной стороны, он ей очень нравился, и ее влекло к молодому человеку. Но, с другой стороны, она относилась к нему как к брату и хотела ему только счастья и добра. А как можно быть счастливой в браке с нелюбимым человеком? Также девушка понимала, что поговорить нужно, хотя бы чтобы просто снять с него обиду и вернуть прежние простые теплые отношения между ними. В очередной день, когда она услышала звуки трактора, подъезжающего к дому, Поспешила выйти ему навстречу. Андрей молча загнал этот драндулет во двор. Даже не поздоровавшись с ней, начал уходить. «Постой!» — крикнула Людмила. Но он не отреагировал. Она подбежала к нему и взяла за плечо. Андрей обернулся. «Чего тебе?» «Прости меня за то, что так обидела. Ты тут ни при чем. Пусть это был твой выбор, но сержусь я исключительно на себя. Не уходи!» Давай прогуляемся и поговорим. О чем мы будем разговаривать? Боюсь, что мне будет больно от разговоров с тобой. Ну, тогда давай я хотя бы тебя покормлю. Ты ведь уже какой вечер не ужинаешь? Не переживай так за меня. Меня Анастасия каждый вечер кормит». Люда немного удивилась. Это было неожиданно, как быстро эта плутовка воспользовалась ситуацией и взяла Андрея в оборот. При этом Люда поймала себя на странном и несвойственном для себя чувстве. Что это? Ненависть к Насте возрастала, и обида на Андрея начала появляться, будто он предал ее. Людмила не знала, что сказать Андрею. В этот момент она поняла, что все непонятные чувства, которые она испытывает, называют одним словом — ревность. «Да, я ревную его», — неохотно призналась она сама себе. «Но как сделать так, чтобы он не уходил?» Она решила сделать ход конем. Я буду ждать тебя там, у реки, на нашем месте. Буду там, пока ты не придешь. Зачем? Хочу поговорить с тобой. Не переживай. Просить прощения у меня не нужно. Я злюсь лишь на себя. А ты тут не виновата. Через некоторое время я успокоюсь, и все будет нормально». После этих слов Андрей развернулся и пошел прочь от Людмилы. Даже ни разу не обернулся. Девушка решила сдержать свое слово. Зашла в дом и предупредила дядю Митю, где она будет. «Зачем тебе туда? Нам с Андреем нужно поговорить». «Тут же все просто». «Ты о чем, дядя? Ну, скажи ему правду. Скажи, что чувствуешь к нему, и все. Это единственное, что сейчас нужно сделать». «Так он же не любит меня. Зачем ему мои чувства? Он сделал мне предложение только из желания спасти от позора». — Ага, вот именно поэтому он сейчас ходит с обиженным выражением на лице и максимально старается не видеться с тобой. — Ох и глупая же ты! Людмила застеснялась, щеки покраснели. — Правда, думаешь, что любит? — Конечно, и ты тоже. Это ведь видно со стороны. Ты только не затягивай, там Настя не дремлет, плетет свою паутину. Людмила подбежала к дяде, радостно чмокнула его в щеку. Спасибо, я и тебя люблю. Конечно, любишь, ведь мы семья, будем держаться друг за друга. А Андрей хороший парень и будет шикарным мужем для тебя». Людмила, окрыленная, побежала быстренько собирать вещички с собой к реке. Теперь она точно знала, что они с Андреем будут вместе, и ничто не сможет их разлучить.